Суверенная территория Техас, город Аламо, 22 год, 15-е число 7-го месяца, пятница, 1910 10 В Аламо въехали вечером. Быстро прошли блокпост на въезде. Спутники мои поехали в отель устраиваться. Все, кроме Дмитрия, тут не впервые, дорогу знают. А я домой помчался. Ох, как я торопился! Тормознул прямо перед магазином так, что пыль из-под колес облаком половину улицы накрыла. Вывалился из кабины и прямо внутрь, в дверь. Бонита моя прекрасная, как сама жизнь, стояла, открыв рот от такого шума и треска, прямо перед прилавком. Подбежал, схватил, прижал к себе, сгреб так, чтобы всю, целиком обнять, целую, у самого аж дыхания перехватило. Свет в глазах меркнет. «Как же я по тебе тосковал, амор моя единственная!» Чувствую у нее спина с драгви. Плачет, что ли? Пытаюсь в лицо заглянуть. Она его прячет у меня в груди, в разгрузке крявой и угловатой. Поймал ее все же, поднял лицо. А у нее в огромных глазах огромные слезы. «Чего ревешь?» «Сам дурак». Поговорили в общем. Плюнули на торговую порядочность, магазин закрыли. Машину во двор загнали, и имущество трофейное застала она меня все же перетащить в магазин. А потом со своим сидором и оружием наверх поскакал. Как и не устал вовсе.